Глава первая. Все мужчины разные. Примерно половина населения Земли – мужчины, и их довольно легко отличить от женщин даже по физиономии. У них шире брови, четче выражены надбровные дуги, крупнее нос, тоньше губы, резче очерчен подбородок. И все-таки они не по шаблону слеплены. Мужское лицо можно отличить не только от женского, но и от другого мужского, даже если оба этих человека – китайцы. Кроме того, представители сильного пола отличаются друг от друга по возрасту, росту, комплекции, цвету волос. Одним словом, внешность у всех мужчин разная, если только перед нами не клоны. Но, может быть, фраза «все мужики одинаково верна», когда речь идет о поведении? Нет, здесь тоже нет стандарта. Один мужчина – авантюрист, другой – перестраховщик. Один тщательно считает сдачу, не отходя от кассы, другой сгребает ее в карман не глядя. Один болтает без умолку, из другого слова не вытянешь. Один постоянно нарушает правила за рулем, другой раз в 10 лет. И обязательно нарывается при этом на штраф. Один обожает футбол. Другой философские стихи и живопись эпохи Возрождения. Одного выперли из школы за неуспеваемость, другой получил три красных диплома и свободно говорит на пяти языках. Список примеров можно продолжать бесконечно. А вывод однозначен. Все мужчины ведут себя по-разному. Даже родные братья, выросшие в одной семье. Может быть, все мужики одинаковы, когда дело касается их отношения к женщине? Тоже нет. Примеры? Пожалуйста. Есть молодые люди, которые верят в любовь и посвящают дамам стихи. Таких называют романтиками. Есть и другие, которые верят в силу денег и заказывают женщин на дом по телефону. Таких считают циниками. Есть мужья, которые во всем покорны женам. Таким... Подходит обозначение подкаблучник. Есть другие мужья, которые подчиняются только своим желаниям. Таких обзывают самодурами. Есть те, кто в принципе против брака. Это закоренелые холостяки. Есть и такие, кто не прочь жениться несколько раз подряд, ни разу не подав на развод. Это многоженцы. Что же получается? Все мужчины настолько разные, что между ними нет ничего общего? Как известно, на Земле не существует двух людей с идентичными отпечатками пальцев, лицами и формами черепа. То же самое касается поведения. Тем не менее, мы стараемся обнаружить в окружающих какой-то стандарт, распределить их по группам. Прежде всего по полу. Мужчина – женщина. Далее по возрасту, росту, цвету волос, поведению. К примеру, болтун – скромняга. Зачем мы это делаем? Хотим понять, насколько тот или иной человек похож на нас и чем отличается привлекателен или не очень, опасен или безвреден. При этом типизация по поведению одна из важнейших. Она помогает понять, чего ждать от человека в той или иной ситуации. Болтун, скорее всего, сядет на уши при встрече. И это неудивительно. Но если из такого человека ты вдруг клещами вытаскиваешь каждое слово, стоит насторожиться. Он заболел? Или чем-то недоволен? Или пытается что-то от тебя скрыть? Нехарактерное поведение – сигнал тревоги, предупреждение, что надо держать ухо востро. И наоборот, если человек ведет себя как обычно, можно расслабиться. Ты знаешь, чего от него ожидать. Скорее всего, никаких неприятных сюрпризов не будет, в том случае, если ты правильно понимаешь этого человека. А если нет? Последствия могут быть довольно неприятные. Ты ждешь от мужчины похвалы, а он тебя ругает. Ты думаешь, что он в восторге от твоей новой прически а он пялится на твою подругу. Ты надеешься насладиться романтическим вечером в обнимку, а он возится до полуночи в гараже и возвращается весь в мазуте, вонь которого перебивает запах твоих новых духов. Ожидания не совпадают с реальностью. Кто виноват? Ты. Это были твои ожидания. Нам свойственно выдавать желаемое за действительное, выдумывать образ и приписывать его своему избраннику, а потом удивляться. Почему он так странно себя ведет? Не странно. Он ведет себя в соответствии со своим ролевым типом, зависящим от темперамента, а также со своим воспитанием, образованием и жизненным опытом. Реагирует на окружающий мир так, как может. И, скорее всего, не так, как ты. А типов, на которые можно поделить мужчин с точки зрения их взаимодействия с миром, их проявления в мире, несколько. Именно поэтому... Руководства вроде «как удержать мужчину» могут оказаться бесполезными, а иногда даже вредными. Нельзя стричь всех под одну гребенку. То, что нравится одному, оставляет равнодушным другого и отталкивает третьего. Запах, который привлекал твоего первого парня, может вызывать аллергию у мужа. Чтобы не было мучительно больно за бесцельно устроенные скандалы, постарайся разобраться в своем избраннике. Причем не в отдельных его характеристиках, типа «высокий», «блондин», и в черных ботинках, а комплексно. Как это сделать? Как понять, что он за тип? Сначала стоит разобраться, какие вообще бывают типы. Об этом в следующей главе.